Не думаю, что теория двойной истины, как таковая, была сознательным выражением свободной мысли, что подтверждается теперь и противниками, и поборниками ее. Но она, естественно, подготовила дорогу свободным мыслителям более поздней эпохи, особенно в XVIII веке, который оставил и теологию, и веру, и извлекал пользу из традиции, которая откровенно утверждала рациональное исследование в качестве независимого предприятия. Эти разъяснения являются лучшим вступлением для понимания целого ряда мыслителей перипатетиков и в частности самого известного из них, о котором мы сейчас и поведем речь. 3.2. Пьетро Помпанаци и споры о бессмертии. Пьетро Помпанаци 1462 -й, 1525 -й, прозванный Перетто Монтовано, был самым известным аристотеликом. В трактате, который вызвал много дискуссий о бессмертии души, обсуждалась проблема, которая для XVI века стала центральной. Помпанаци поначалу был авероистом, но мало-помалу стал относиться к авероизму критически. Переходя к взглядам, противоположным Авероису и святому Фоме, он принял позицию, близкую к александрийской, но тем не менее в своей формулировке имевшей иной оттенок. Интеллектуальная душа побуждает стремление и валение имманентные человеку. По сравнению с чувственной душой животных, интеллектуальная душа человека способна познавать универсальное и сверхчувственное. Однако она не отделена от чувственных образов, через которые идет к познанию. Но если так, душа не может обходиться без тела, она принадлежит телу и не может осуществлять без него свои собственные функции поэтому она считается формой, которая рождается и погибает вместе с телом, не имея никакой возможности действовать отдельно от него. Все же, говорит Помпонации, будучи душой, она обладает более благородной сущностью из всего материального и гранича с иным. Пропитывается нематериальным, хотя и не в абсолютной форме. Этот тезис вызвал множество протестов, ведь догма о бессмертии души считалась абсолютно фундаментальной для платонизма и для всего христианства. По правде говоря, Пампанадзе не хотел отрицать вовсе бессмертие, он хотел только опровергнуть тезис, что эту истину можно достоверностью продемонстрировать при помощи разума. Что душа бессмертна, говорит он, это предположение веры, которое как таковое, должно утверждаться средствами веры, то есть откровением и каноническим писанием, в то время как другие аргументы здесь не подходят. И по этому поводу не должно быть никаких сомнений. Если вспомнить выше приведенную теорию двойной истины, позиция Помпанаци вполне ясна. Следует отметить другой пункт. Помпанаци согласен с тем, что добродетель, то есть нравственная жизнь, больше сочетается с тезисом о смертности, чем с тезисом о бессмертии души, потому что тот, кто хорош только из-за награды, оскверняет своим рабством чистоту добродетели. Впрочем, наш философ напоминает известную идею Сократа и Стоиков о том, что истинное счастье в самой добродетели, а не счастье в пороке как таковом. Однако, вопреки этому решительному сокрушению метафизического образа человека, Помпанаци вровь обращается к идее человека как микрокосма и к некоторым идеям знаменитого манифеста Пико. «Душа оказывается на первом месте в иерархии материальных существ, и поэтому, как таковая, граничит с нематериальными сущностями, находясь посредине между ними, объединяя те и другие». Материально в сравнении с нематериальными существами, напротив, нематериально в сравнении с материальными существами. Она причастна как разумному, так и материальному. Когда она совершает действия в согласии с духовными сущностями, она божественна. Когда же действует как животное, то в него и обращается. И в выражениях, очень близких к пассажам Пико, протецированном выше, Помпанаци пишет Ведь за коварство развивают человека змею или лисой, за жестокость тигром и так далее. Ибо нет ничего в мире, что хоть каким-нибудь свойством не могло бы иметь общего с человеком, почему заслуженно называют его микрокосмом или малым миром. Ведь говорят некоторые, что великое чудо есть человек, поскольку он является всем миром и способен обратиться в любую природу, так как дана ему власть следовать любому, какому пожелает свойство вещей. Справедливо ведь говорили древние в своих притчах, утверждая, что некоторые люди становились богами, другие львами, иные волками, иные орлами, те рыбами, эти растениями и камнями, и так далее, так как одни люди следуют разуму, другие – чувству, а третьи – растительным силам и так далее». Следовательно, кто телесное наслаждение предпочитает нравственным или разумным добродетелям, скорее превращаются в зверей, чем в богов. А те, кто предпочитает богатство, уподобляются золотому тельцу. Одних поэтому должны именовать животными, других – безумцами. Итак, из того, что душа смертна, вовсе не следует, что должно остерегать добродетелей и стремиться к одним наслаждениям, если только кто не предпочтет животное существование человеческому, или стать безумцем, нежели быть разумным и понимающим человеком. Большую ценность представляет также книга о причинах естественных действий или о волшебстве, в которой рассматривается проблема влияния сверхъестественных причин на естественные явления. Помпанаци показывает, как все события без исключения могут быть объяснены естественными началами, включая все происходящее в истории людей. В прошлом очень преувеличивали значение формулировки этого естественного начала, утверждая, что Помпанаци преподнес нечто новое и намного обогнал свое время. Но историческая критика с большой осторожностью привлекла внимание читателя к тому факту, что Пампанаций здесь выполняет операции, явно ограниченные с точки зрения аристотеликов, и что он дает себе отчет в существовании различных истин. Это значительно корректирует смысл его рассуждений. Аналогичной оказывается его позиция в книге о судьбе, свободе, воле, предопределении и божественном проведении. Он придерживается той точки зрения, что в вопросе о судьбе не может быть неоспоримого решения, и в этом случае также необходимо довериться вере и откровению. Все же в качестве философа природы он в решении вопроса о судьбе отдает предпочтение стоикам. В этой работе есть прекрасный образ Прометея, которого Помпанация причисляет к философам. Прометей истинно является философом. Пытаясь узнать тайны Бога, он терзается вечными тревогами и тайнами. Не испытывает ни жажды, ни голода, ни спит, ни ест, не испражняется, осмеиваемый всеми и почитаемый глупцом и святым, преследуемые инквизиторами, является Забавный спектакль для толпы. Вот доходы философов, вот им награды. Но уже в эпоху помпанации начинают отдавать предпочтение опыту, а не авторитету Аристотеля, когда одно противоречит другому. В лекции 1523 года, отмеченной специально Б. Нарди, комментируя «Метеорологию», Аристотеля относительно земли, непригодной для обитания в зоне между тропиком Рака и Козерога, помпонация объявляет, что может опровергнуть аподектический силогизм Аристотеля и Авероиса о необитаемости этой земли письмом друга, который пересек зону тропиков и нашел ее населенной. Заключение помпонации. Нужно доверять чувствам доказывает опыт, а не Аристотель. После помпанации среди аристотеликов отметим еще имена Чезаре Чезальпино, Жакопа Цебарелла, Чезаре Кремонини, Джулио Чезаре Ванини. Выше было сказано, что есть причины, по которым Возрожденческий аристотилизм заслуживает высокого рассмотрения из-за своего широкого распространения в прошлом и потому, что он необходим для верного понимания эпохи. Это само по себе, конечно, правильно. Все же мы еще далеки от точного понимания соотношения между двумя ветвями аристотелизма. Аристотеля этико-политической проблематики, обредшего вторую жизнь в литературе гуманистов, и Аристотеля как логика натуралиста. Согласимся во всяком случае, что общий тон эпохи задан больше всего платонизмом, которому аристотелизм в общем диалектическом русле эпохи Возрождения служил преимущественно антитезой. Философы XVI века, обратившиеся к природе как первой инстанции, не только не нашли какой-либо поддержки у Аристотеля, но испытывали скуку и отвращение. Телезию найдет у Аристотеля слишком мало физики и слишком мало метафизики. Бруно найдет его достойным жалости стариком, суетливым, крикливым, горбатым, покрытым язвами и, как до этого Атлант, придавленным весом небес, так что он не мог уже видеть, в то время как жители города Солнца Кампанеллы которые вырывают с корнем идеи философа суть о враге Аристотеля, апеллирующего к педантам. 4. Возрождение скептицизма. 4.1. Новая жизнь эллинистической философии. Господствующими традициями в XV веке, как мы видели, были платонизм и аристотилизм, в то время как эпикуреизм и стоицизм стояли на втором плане, и хотя и обнаруживались у некоторых авторов, не имели широкого хождения. Иная ситуация сложилась в XVI веке, когда эпикуреизм и стоицизм возродились вместе со скептицизмом в том виде, который придал ему «секст-эмпирик». Скептицизм даже создал совершенно особенный специфический культурный климат во Франции. Монтень стал его выразителем. Как произошло это возрождение? Впервые учение секста империка систематическим образом было использовано Джо Франческо Пико Делла Мирандола, 1469-1533, племянником Великого Пико в работе «Рассмотрение тщетности языческих теорий и правды христианского учения» 1520, в которой были использованы материалы скептиков с намерением продемонстрировать несостоятельность философских теорий, придерживающихся разумных оснований, ведь для того, чтобы достичь истины, необходимо верить». С Джо Франческо Пико солидарен и Генрих Корнелиус, которого называли также Агриппой Нитезгеймом, 1486-1535. Он был также известен как Мак. В работе Сомнительность и тщетность наук и искусств, написанной в 1526 году и опубликованный в 1530, Высказывается мысль, что не науки и искусство, но только вера приводит человека к спасению. Вслед за тем во Франции были опубликованы новые латинские переводы секста импирика. E В 1562 году Стефанус Генрих Эстейнен 1522-1598 перевел «Перроновые наброски». А в 1569 году Гентиан Хервет 1499, 1584 опубликовал все работы Секста в латинском переводе. Юстус Липсиус 1547, 1606 проповедовал стоицизм в Германии и в Бельгии, выдвигая в качестве образца В особенности Сенеку, стремясь примирить стоицизм с христианством. 42. Мишель Монтень и скептицизм как основа мудрости. Выше мы кратко касались Мишеля Монтеня, 1533-1592 автора опытов 1580 и 1588 годы, шедевра, которые сегодня доставляют наслаждение. В них скептицизм сосуществует с искренней верой. Это поражает многих историков. Но в действительности скептицизм с его недоверием к разуму не служит причиной недоверия к вере, которая разворачивается на иных планах, и потому скептицизм остается структурно безукоризненным. Атеизм, пишет Монтынь, есть предположение противоестественное, чудовищное и тягостное для человеческой души. Однако естественное знание о Боге зависит полностью и исключительно от веры. Скептик не может таким образом не быть фидеистом. Вот некоторые замечательные утверждения философа. «Я сужу так, что много божественного и высокого, что намного превосходит человеческий ум, есть в истине и удовольствие, получаемом от Божьей благодати, освещающей нас необходимой, ибо через нее он передает свою помощь с чрезвычайным, благорасположением и предпочтением, поскольку мы можем постигать ее и принимать в себя, и я не верю, что средства исключительно человеческие служат иным целям. Есть только вера, которая обнимает и надежно охраняет эти высокие тайны нашей религии. Но фидеизм не является мистическим, и интерес к опытам касается преимущественно человека, а не Бога. Античное изречение, высеченное на Дельфийском храме: "Человек познай самого себя", ставшее главным делом Сократа и большей части древних мыслителей, для Монтеня настоящая философская программа. Более того, античные философы стремились к пониманию человека с целью достижения счастья. Эта же цель стоит в центре опытов Монтеня. самая Подлинная мера философии – мудрость, которая определяет, как надо жить для того, чтобы стать счастливым. Но как может скептически настроенный разум Монтэня достигнуть этих целей? Ведь речь идет о скептическом вопросе, обращенном ко всем и каждому «что я знаю». Секст-эмпирик писал, что скептики решают проблему счастья именно посредством отказа познавать истину. Он прибегает в связи с этим к известному рассказу о художнике Апеллесе. Не сумев удовлетворительным образом нарисовать пену на губах лошади, он в ярости бросил грязную губку, и та ставила бесформенное пятно, напоминавшее пену. И как отказом Апеллес достиг своей цели, так скептики в отказе находят истину, то есть, приостанавливая суждение, находят спокойствие. Решение Монтэня было вдохновлено скептицизмом, но его выражение было гораздо более артикулировано, богато оттенками, с подключением также суждений эпикурейцев и стоиков. Человек несчастен – но так поймаем смысл несчастья, ограничен, уловим значение ограниченности, он посредственен, схватим смысл этой посредственности, но если мы поймем это, поймем и то, что величие человека и состоит именно в его посредственности. Прочитаем прекрасный отрывок, который иллюстрирует некоторые основы его концепции.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 Весь мир — это вечные качели. Даже устойчивость, и она ничто иное, как ослабленное и замедленное качение. Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет наугад, пошатываясь, хмельное рождения, ибо таким он создан природою. Я беру его таким, каков он предо мною, в то мгновение, когда занимает меня, и я не рисую его пребывающим в неподвижности».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 как и к жизни более содержательной и богатой событиями. У каждого человека есть все, что свойственно всему роду людскому. Тогда ясно, что на призыв «Познай сам себя» мы не можем получить ответ, что есть сущность человека, но получим лишь характеристики отдельного человека – которые мы добываем, переживая и наблюдая других, и стремясь познавать самих себя, отраженными в опыте других. Люди значительно различаются между собой, и поскольку нет возможности устанавливать одни и те же предписания для всех, нужно, чтобы каждый строил свое понимание по собственной мерке. Никто не может быть мудрым, если не имеет собственной мудрости». Но в этом исследовании Монтейн применяет общее правило, популярное в эпоху эллинизма – говорить «жизни» – «да» при любых обстоятельствах. М. Конч включил это монтейневское обращение в блестящую монографию, основные тезисы которые мы здесь приводим. «Воля к жизни является основой мудрости. Жизнь нам дана как нечто такое, что не зависит от нас». Останавливаться на отрицательных аспектах ее – смерти, скорбях, болезнях – значит подавлять и отрицать жизнь. Мудрец должен стремиться отклонять любые аргументы против жизни и должен говорить безусловное «да» жизни и всему тому, в чем состоит жизнь, скорби, болезни и смерти. В частности, что есть умирание, как не последний акт жизни, и поэтому уметь умирать – это часть жизни. Уметь жить значит не испытывать нужды ни в чем, кроме как в акте присутствия жизни. Мудрец живет в настоящем, и настоящая для него – тотальность времени. Мудрец сам себя связывает обещанием «никогда не клясть жизни», и он живет так, чтобы сдержать клятву. Мудрец тот, кто последователен, он умеет жить, не противореча своему решению «жить». Глава 10. Возрождение и проблемы религии и политики. 1. Возрождение и религия. 1.1. Разм Роттердамский и философия Христа. 1.1.1. Позиция Разма Все помыслы гуманистов на протяжении эпохи гуманизма и Ренессанса были исполнены жажды религиозного обновления. Как мы видели, само понятие возрождения имело глубокие религиозные корни. Мы также видели, что некоторые гуманисты обладали особого рода религиозностью и стремление создать научную религию в Фичино и аналогичная позиция пико тому свидетельство. Но религиозный бум произошел За пределами Италии, Эразм Роттердамский поставил гуманизм на службу реформе, но не порывал с католической церковью. Однако единство церкви и христианства усилиями Лютера было безвозвратно утрачено. Начнем с Эразма. Дезидерий Эразм, так на латинский манер звучит фламандское имя Герхарда Герхардса, родился в Роттердаме. В 1466 году, возможно, дата рождения приходится на 1469 год. В 1492 году он был возведен в сам священника и 8 лет исполнял эти функции. Но его критический настрой от этого не ослаб. Его философская позиция, в особенности в том, что касается критики церкви и духовенства эпохи Возрождения, предваряла, хотя и в смягченной форме, и с большим изяществом, некоторые взгляды Лютера, так что его не зря обвиняли в подготовке почвы протестантизма. Но после нашумевшего разрыва Лютера с Римом, разум не объединился с ним, а напротив, выступил против него в трактате о свободе воли. Не искал он и благосклонности Рима и предпочитал оставаться самим собой, приняв двусмысленную позицию нейтралитета. После долгих лет изоляции великая слава обрушилась на него вскоре после внезапной смерти, случившейся в 1536 году. Среди его работ заслуживают особенного упоминания «Оружие христианского воина» 1504 и «Пословицы», опубликованные в другой редакции в 1508 году, «Похвала глупости» 1509 и изданная в 1511, «Трактат о свободе воли» 1524 и Издание большого количества работ отцов церкви и особенно критическое издание Нового Завета на греческом языке с соответствующим переводом 1514-1516. 1-1-2. Гуманистическая концепция христианской философии. И разум был противником философии как конструкции по аристотелевско схоластическому типу, которая сосредотачивается на проблемах метафизики, физики и диалектики. К этой форме философии разум преисполнен такого презрения, что в похвале глупости даже пишет. «За ними следуют философы, почитаемые за длинную бороду и широкий плащ, которые себя одних полагают мудрыми». Всех же прочих смертных мнят облуждающими во мраке. Сколь сладостно бредят они, воздвигая бесчисленные миры, исчисляя размеры Солнца, звезд, Луны и орбит, словно измерили их собственной пядью и бечевкой. Они толкуют о причинах молний, ветров, затмений и прочих необъяснимых явлений и никогда ни в чем не сомневаются, как будто посвящены во все тайны природы заждетельницы, и только что воротились с Совета Богов. А ведь природа посмеивается с свысока над всеми их догадками, и нет в их науке ничего достоверного. Тому лучшее доказательство – их нескончаемые споры друг с другом. Ничего в действительности не зная, они воображают, будто познали все и вся, а между тем даже самих себя не в силах познать, и часто по близорукости или по рассеянности не замечают ямы камней у себя под ногами. Это, однако, не мешает им объявлять, что они, мол, созерцают идеи, универсалии, формы, отдельные от вещей, первичную материю, сущности, особливости и тому подобные предметы до такой степени тонкие, что сам Линкей, как я полагаю, не смог бы их заметить. Философия для Иеразма есть знание, каким было оно для Сократа и других античных авторов. Она есть мудрое понимание жизни, в особенности практическое благоразумие христианской жизни. Христианская мудрость не имеет нужды быть усложненной силлогизмами ее можно подчеркнуть из Евангелия и посланий святого Павла. Что иное есть учение самого Христа, который он сам... «Именовал возрождением как невозвращение нашей природе благотворения», – писал Эразм. «Эта философия Христа есть, следовательно, возрождение. Лучшие книги язычников содержат все то, что находится в соответствии с учением Христа». Великая религиозная реформа для Эразма состоит в следующем. Встряхнуть с себя все, что навязано силой церковного авторитета – оспаривать тех схоластиков, которые указуют на простоту евангельской истины, которую сами же запутывают и усложняют. Путь Христа к спасению очень прост. Искренняя вера, милосердие без лицемерия и беспорочная надежда. И великие святые тем велики, что жили духовно, свободно, в простоте евангельской. Итак, необходимо вернуться к истокам. Он восстанавливает источники, критическое издание и перевод Нового Завета, а также издает труды отцов церкви – Киприана, Арнобия, Еринея, Амвросия, Августина и других. Поэтому Эразма можно считать зачинателем патрологии. Филологическая реконструкция текста и корректное издание сами по себе имеют для Эразма значение определенно философское – что больше, чем просто обладание достаточной операциональной техникой эрудиции. 1.1.3. Концепция глупости разма Философский дух концепции разма своеобразно проявляется в похвале глупости. Речь идет о работе, ставшей наиболее известной, и среди прочих она и сегодня читается с наибольшей охотой. Что же такое эта глупость? Это нелегко выяснить и определить, поскольку она представлена разумом во всей полноте. В ней проявляются с одной стороны как крайне отрицательные свойства худшей части человека, так, в противоположность этому, качества достойные Христа, безумие креста, как определил это сам святой Павел. И разум представляет с немалой долей игривости всю гамму степеней безумия, иной разблистая сократической иронией, интересными парадоксами, бичующей критикой, иногда с досадными сбоями, как в случае обличения развратных привычек людей церкви того времени. Порой разум обличает глупость с очевидным осуждением, а когда дело касается веры, с очевидным стремлением возвысить трансцендентные ценности, иногда просто как проявление человеческих иллюзий, впрочем, представляя их как необходимый элемент жизни. Глупость – некая чудесная метла, которая сметает со своего пути все – что обманчиво в понимании истины более глубокое, чем сама жизнь, иногда она скрывается под одеждами короля, иногда в рубище нищего, иногда под маской сильного мира сего являет негодяя. Глупость в духе разма срывает покровы и показывает комедию жизни и настоящее лицо тех, кто прятался под маской». Она несет дух сцены, маски, актерства, чтобы каким-нибудь образом заставить вещи являться такими, как они есть. И таким образом, эразмовская глупость – это обнаружение истины. Вот великолепная страница.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 Глупости является небесное счастье, которое хотя и принадлежит другой, небесной жизни, но которое уже здесь на земле можно вкусить, по крайней мере, на краткий миг и лишь немногим. И вот очнувшись, они говорят, что сами не знали, где были. Одно они знают твердое. беспамятствуя и безумствуя, они были счастливы поэтому они скорбят о том, что снова образумились и ничего другого не желают, как вечно страдать подобного рода сумасшествия. Суровость, с которой разум клеймит пап, прилатов, церковников и монахов своего времени, привычки, укоренившиеся в церкви и некоторые доктринальные положения, не могли не вызвать неприязнь католиков. Позже его критика становится более сдержанной, Лютер, напротив, бушевал в полемике по поводу свободы воли с неслыханной яростью, называя Разма смехотворным, бессмысленным светотатцем, болтуном, софистом, неучем и квалифицировал его учения как смесь клей и грязи, мусора и дерьма. Но Лютер, как мы увидим вскоре, не допускал оппозиции. И действительно, два человека, движимые часто одной целью, шли совершенно разными путями. 1-2. Мартин Лютер. 1-2-1. Лютер и его отношение к философии и возрожденческому гуманизму. Не раз говорили, что где и разум кивает – Там Лютер бросается. «Уби Эразмус Иннуит, Иби Лутерус Ируит». Действительно, Лютер 1483-1546 в духовной и политической жизни своей эпохи пронесся как настоящий ураган, результатом которого стал болезненный разлом в единстве христианского мира. В соответствии с этой точки зрения, начиная с Лютера, средние века переходят в фазу современного мира. Среди большого количества работ Лютера отметим первое, Комментарии к посланию к римлянам 1515-16 95 тезисов об индульгенциях 1517 28 тезисов к диспуту в Гейдельберге 1518, сочинение 1520 года, которые, собственно, конституируются как манифесты реформы христианскому дворянству немецкой нации, о реформе христианского образования, о вавилонском пленении церкви, о свободе христианина, о рабстве воли против эразма 1525 года. В истории Лютеру отведена первостепенная роль, в реформе переплелись элементы социальные и политические, которые изменили облик Европы и, естественно, ему отведена первостепенная роль и в истории религии как мыслителю-теологу. И в истории философской мысли Лютеру принадлежит определенное место, как ратующему за обновление, подобно всем философам того времени, по причине определенной теоретической ценности, которой обладают его работы, в особенности антропологического и теологического характера, а также и вследствие проработки нового типа религиозности, важного для новой эпохи в качестве примера упомянем Гегеля или Кьеркегора, Гора, некоторые направления экзистенциализма и новой теологии. Позиция, которую Лютер возвел в принцип, в противоположность некоторым философам, это тотальное отрицание. Недоверие к возможностям человеческой натуры спастись в одиночку, без божественного участия, должно было привести Лютера к признанию тщетности какого бы то ни было поиска автономии разума и попыток выведения оснований человека на базе логоса или чистого разума. Философия для него – это пустая софистика, плод нелепости и омерзительного высокомерия, который присущ тому человеку, который хочет основываться лишь на своей силе, а не на той силе, которая спасает, на вере. И Аристотель с этой стороны проявляется как выразитель некоторой парадигмы человеческого высокомерия. Единственный философ, который не подлежит осуждению, по-видимому, оком, но оком, собственно, разорвал и противопоставил веру и разум, и он предвосхитил в некоторых аспектах путь, который должен был проделать и Лютер. Но разберемся прежде всего в взглядах Лютера на эпоху Возрождения и затем уже проясним суть его религиозно-теологического мышления. Отношение Лютера к движению гуманистов теперь достаточно прояснилось. А. С одной стороны, он во весь голос и прямо-таки в дерзкой манере объявляет необходимость религиозного обновления и возрождения к новой жизни, говорит о потребности восстановления, и все это выражается в духе возрождения. С этой точки зрения протестантская реформа может быть рассмотрена как результат великого и разнообразного духовного движения Ренессанса. Б. Кроме того, Лютер вновь обращается к великому принципу возвращения к истокам, то есть к началам и принципам, которые гуманисты старались реализовать через классику, фечину и пика возобновлением духовных теологий, Гермес, Орфей, Зараастро, Кабала, а эразм указывал на Евангелие, на ранних христианских мыслителей и отцов церкви. Но обращение к Евангелию, которое у разма осуществляется с чувством меры и равновесия, у Лютера становится революционным и разрушительным. Все то, что традиционное христианство создавало веками, ему казалось накипью, искусственной конструкцией, тяжким бременем и вызывало потребность освобождения. Традиция омертвляет Евангелие. Одно противоречит другому. Лютер заявляет, согласие невозможно. Следовательно, для Лютера возврат к Евангелию означает не переоценку, а прямо-таки отбрасывание традиционных ценностей. С. Такое требование, как очевидно, означает разрыв не только с религиозной традицией, но и со всей культурой, которая в основе своей содержит эти традиции. Гуманизм как образ мышления и теоретизирования целиком терпит провал. В этом смысле позиция Лютера антигуманистическая. Действительно, центральным ядром лютеранской теологии становится решительный отказ от любых ценностей гуманистической литературы, так же как и от спекулятивной философии. Что касается человеческого разума, Он ничто перед Богом, и потому тайну спасения Лютер полностью перепоручает вере. 1-2-2. Черты теологии Лютера. Учение Лютера содержит три составные части. Первое. Учение о радикальном оправдании человека верой. Второе. Учение о непогрешимости Писания как единственного источника истины. Третье – доктрина универсального богослужения и находящейся в связи с этим свободы самостоятельного толкования Писания. Все другие теологические суждения Лютера производные от этих принципов. Первое. Традиционное учение Церкви состоит в том, что человек спасается верой и добрыми деяниями. Вера истина, когда она связывается и проявляется через конкретные дела. А деяния суть истинные свидетельства христианской жизни, когда они вызваны и проникнуты верой. Чтобы быть христианином, нужны дела. Лютер энергично опровергает ценность деяния. По какой же причине? Укажем только на сложные сплетения психологического и экзистенциального планов, интересующие нас постольку, поскольку здесь превалируют доктринальные мотивы. Сам Лютер долго испытывал безрезультативность и неспособность заслужить спасение посредством собственных деяний, которые ему всегда казались неадекватными, и проблема вечного спасения непрерывно причиняла ему беспокойство и мучения» и решение, утверждающее, что для спасения достаточно только веры, принесло ему радикальное избавление от тревог. Вот его мотивировка. Мы, люди, сотворены из ничего, и поэтому наше деяние в глазах Бога – ничто. Ничто имеет возможность превратиться в новое творение посредством возрождения, указанного Новым Заветом. Как сам Бог творит из ничего в акте свободной воли, так же аналогично акту свободной воли осуществляется наша регенерация. Человек после падения Адама обеднил настолько, что сам по себе не может больше ничего. Все, что производит человек для себя, это вожделение, термин, которым Лютер обозначает все то, что связано с эгоизмом, себялюбием. Если это так, то спасение человека зависит от божественной любви, которая дана нам бескорыстно. Вера состоит в понимании этого и в верении себя Богу. Именно в акте всеохватывающего доверия к Богу она превращается и возобновляется. Вера оправдывает без всяких деяний. И Лютер также допускает, что вера может иметь своим следствием благие деяния, отрицает он лишь ту силу и ту ценность, которые им традиционно приписываются. Упомянем об индульгенциях и соответствующей полемике, связанной именно с теологией деяния, на которую мы здесь можем лишь указать, но которая имеет огромное значение, так как касается фундаментальных основ христианского учения. Лютер не имел намерений решать вопросы, связанные с злоупотреблениями, он просто решительно отметал доктринальную базу индульгенций как отпущение грехов, помилования. Второе. Все, что было сказано выше, уже достаточно для понимания последующего развития лютеранства. Все, что мы знаем о Боге и отношении человек-бог, сказано Богом в Писании. Его должно понимать в соответствии с буквой, оно не нуждается ни в доводах разума, ни в метафизически-теологических комментариях. Только Писание обладает непогрешимым авторитетом. Папа, епископы и соборы и вся традиция не столько приносят пользу, сколько препятствуют пониманию священного текста. Такой энергичный призыв к Писанию уже звучал у многих гуманистов. Но современные ученые заметили, что когда Лютер приступил к переводу и изданию Библии, уже циркулировало множество переводов Ветхого и Нового Заветов. Предполагалось, что в ходу было около 100 тысяч экземпляров Нового Завета и примерно 120 тысяч псалмов. Спрос, тем не менее, превышал предложение, и грандиозное издание Библии Лютером отвечало именно этой потребности – Отсюда его триумфальный успех. Прямой доступ к священным текстам в необходимом количестве. Таков был довольно точный расчет Лютера. Ученые заметили, что Библия гуманистов содержит в себе нечто, отличающее ее от Библии Лютера. Первое действительно утверждает кодекс современной этики, регулирующий жизненную мораль. Лютер ищет оправдание веры, И так как он к тому стремился, моральный кодекс лишается ценности сам по себе. Третье. Третья сторона лютеранства объясняется как и внутренней логикой новой доктрины, толкующей о том, что в отношениях между человеком и Богом, человеком и Словом Божьим уже нет нужды в специальных посредниках, так и исторической ситуации, которая сложилась к концу Средневековья и сохранялась в течение всей эпохи Возрождения. Клир все больше обмерщался и погружался в светскую жизнь, терял доверие, и многие не видели реального различия между священником и мирянином. Мятеж Уиклифа и Гуса на исходе Средневековья особенно знаменательный. По поводу этих исторических событий Делемию пишет Отказываясь от церковных таинств, Уиклиф отказывается в то же время от церковной иерархии. Священники, которые должны быть все равны между собой, не нужны для того, чтобы раздавать Божье слово. Есть Бог, который только и производит все в нас и не спосылает свое учение посредством Библии. Несколькими годами позже Янгус объявит, что священник, совершивший смертный грех, не является более подлинным священником, и это распространяется также на епископов и на папу. Мы не будем останавливаться на крайностях, к которым пришел сам Лютер, а именно, что отдельный христианин может иметь возражение против постановлений церковного собора, если он непосредственно освящен, и вдохновлен Богом, и вследствие этого каста священническая не является необходимой. Любой человек может проповедовать Слово Божие. Отличие между клиром и мирянами исчезло, хотя не исключается и институт пасторов как таковой, как необходимый элемент в организованном обществе. Но обстоятельства быстро приняли дурной оборот. Свобода интерпретации открыла дорогу такому развороту событий, которого Лютер вовсе не желает, и постепенно Лютер становится непримиримым догматиком, претендуя в некотором смысле на непогрешимость, которую он порицал в папе. Не зря его прозвали Виттенбергским папой. Худшее произошло, когда, потеряв всякое доверие к организованным религиозным формам по причине бесконечных злоупотреблений, Лютер передал дела церкви, им преобразованные. Так родилась государственная церковь, являющаяся полной антитезой той, которой реформа должна бы была привести. И так случилось потому, что, несмотря на торжественную декларацию свободы веры, он впал в противоречие с фактами и своими утверждениями самым скандальным образом. Он писал в 1523 году Воспользуемся документами исследования Деламью. Когда идет речь о вере, имеется в виду нечто абсолютно свободное, к чему невозможно никого принудить. В Духе действует сила Божия, и потому исключено, что сила, внешняя по отношению к Духу, может воздействовать на Него. В январе 1525 года он подтверждал, что касается еретиков и фальшивых пророков и докторов, не должно ни искоренять их, ни ограничивать. Христос ясно говорит, что должно позволить им жить. Но уже в конце того же года Лютер пишет, монархии должны обуздывать общественные преступления, нарушения клятвы, очевидное оскорбление от имени Бога». Хотя он и прибавляет, «Но не позволяйте себе принуждения по отношению к личности, оставляйте свободу, проклинать Бога или не проклинать, И спустя какое-то время, во время выборов в Саксонии он пишет, «В каждой местности должен быть распространен только один единственный тип проповедования». И так мало-помалу Лютер внушает принципы религиозной жизни, угроз наказаний и кар, коль скоро дело касается практической религиозности. Таким образом, судьба индивидуальной духовности вверялась в политической власти и рождался принцип». Куиус – регио, хуиус – религио, чья область – того и религия. 1, 2, 3. Черты пессимизма и иррационализма в мышлении Лютера. Пессимистические и иррационалистические мысли есть, очевидно, во всех работах Лютера, но особенно это относится к трактату о рабстве воли, направленному против эразма. Здесь в понимании достоинства человека, понятии столь дорогом для итальянских гуманистов, защитником которого был разум, происходит как бы смена знаков. Только если человек осознает, что он совсем не может быть творцом своей судьбы, он может спастись. Действительно, спасение зависит не от него, а от Бога. И пока он остается неразумно убежденным в том, что якобы делает себя, он обманывается и не совершает ничего, кроме греха. Нужно, чтобы человек запомнил, что только через отчаяние он проложит в себе дорогу к спасению, так как, отчаиваясь, он доверяется Богу и весь вверяет в себя воле Божьей, и таким образом приближается к благодати и спасению. Человеческий род без Духа Божия, считающийся только с собой, есть царство дьявола, хаос и хаос, смешанный с мраком. Человеческая воля всегда и только является рабыней, или бога, или демона. Человеческое желание сравнивает Лютер с лошадью под двумя всадниками – богом и демоном. Если везет на спине бога, то идет за богом. Если на спине демон, то идет туда, куда идет демон. У нее нет даже способности выбирать – Всадники спорят между собой, кому владеть ею. И тому, кто находит несправедливость в этой судьбе человека, которая таким образом остается предопределенной, Лютер отвечает учением, выведенным из принципа свободной воли Оккама. Бог есть Бог именно потому, что не должен отдавать отчет никому в том, чего он желает и что он делает, Он находится выше всего, что является справедливым или несправедливым согласно человеческому праву. Природа и красота разделены радикально, так же, как разум и вера. Человек, когда действует согласно природе, не может не делать ничего, кроме греха, а когда полагается только на свой рассудок, не может не ввергать себя в заблуждение. Античные добродетели порочны и ошибочны. Никакое усилие не спасет человека единственно благодать Божья и сострадание Божие, и это является тем убеждением, которое, согласно Лютеру, дарует мир. 1.3. Ульрих Цвингли, реформатора Сюриха. Ульрих Цвингли, 1484-1531 был первоначально последователем Эразма, и, несмотря на разрыв отношений с Эразмом, остался глубоко связанным с гуманистическим менталитетом. Он выучил греческий, еврейский и изучил не только писания, но также античных мыслителей, таких как Платон и Аристотель, Цицерон и Сенека. Разделял, по крайней мере, в начале своей духовной эволюции убеждения «фичино и пико», касающиеся «откровения». В 1519 он начал деятельность лютеранского проповедника в Швейцарии. Цвингли был убежденным сторонником некоторых основных тезисов Лютера, в частности следующих. А. Писание является единственным источником истины. Б. Папа и соборы не имеют власти, которая шла бы дальше того, что означено в Писании. С. Спасение обретается верой, а не деяниями. Д. Судьба человека предопределена. Цвингли разделял взгляды Лютера и более всего некоторые теологические идеи, в частности, относительно таинств, которым он придавал почти только символическое значение. Принадлежа к той гуманистической культуре, в которой превалировал рационализм, с сильно выраженным швейцарским патриотизмом, последнее привело к тому, что он выделял жителей Тюриха, считая их избранными. Для того, чтобы конкретно в философско-гуманистическом отношении определить, в чем у Цвингли выражались отступления, выберем наиболее важные пункты – возобновление онтологической тематики, пантеистического характера и тема греха. Что касается греха, Цвингли видит его корни в себелюбии, эгоизме. Все то, что делает человек в силу себелюбия, есть грех. Обращение же есть просветление ума. Вот точные слова Цвингли. Те, кто верят в Христа, превращаются в новых людей. Каким способом? Может быть, оставляя старое тело для того, чтобы облечься в новое? Конечно, нет, старое тело остается. Остается таким образом вместе с болезнями? Остается. Что же обновляется тогда в человеке? Ум. Но каким образом? Вот таким. Вначале он не знал Бога, но там, где есть незнание Бога, там торжествует плоть, грех. После того, как человек распознает Бога, он действительно понимает все и внутри себя, и вовне, и презирает все, что узнал. Поэтому происходит то, что все дела, даже такие, что до этого времени привыкли оценивать как хорошие, считаются теперь не имеющими никакой ценности. Когда таким образом через озарение небесной благодатью ум человеческий узнает Бога, сам человек становится новым. Подчеркнем, что озарение ума показывает со всей непосредственной очевидности попытку восстановить В точно указанных пределах – значимость рациональных способностей человека.